Глава 7. Вещество, которое использовал убийца Надежда Рудницкой, то же, что найдено в крови Миланы Сокол. Рётов полистал страницы отчёта. Расчёт был на то, что токсикологию, кроме стандартных маркеров, делать никто не станет, и не стали бы, если бы Люба не рассказала о нападении на Милану. Думаю, чувак очень удивился, когда понял, что жертва выжила после нападения. Виктор открыл холодильник в поисках пива. Иди сюда, моя сиротка. Одна осталась с тебе тут страшно и холодно. Он достал последнюю банку пива и огляделся в поисках кружки. Дэн, я пас, пей сам. Реутов не был фанатом пива, и приятель это знал. Но банка последняя, и предложить половину было в правилах Виктора. Кто я такой, чтобы становиться между вами? Да, это крошка последняя. Надо послать кого-то за пивом. Ну так стажёра пошли. У Семёнова их там десяток сидит. Слова рил опатят бедолаги. Они засмеялись. Капитан Семёнов славился на всё управление своей страстью к грамматике и безжалостно гонял стажёров, пишущих отчёты с кучей разнообразных ошибок. Семёнов езвительно и очень смешно разносил своих безграмотных рабов, насмехался над их формулировками и требовал переделать. При этом пользоваться компьютерами и текстовыми редакторами запрещал. Стажёрам выдавал набор школьных учебников и словари, и они, проклиная своё беззаботное детство, проведённое за игрой в Доту и Counter-Strike, вручную составляли отчёты, удивляясь многочисленным грамматическим открытиям, которые дарили им словари. Польза, конечно, была, это признавали все. В отделе постепенно исчезли объявления типа: "Кто нашёл ножик с перламутровой ручкой, просьба вернуть в кабинет 206". Семёнов был весьма острым на язык и, обнаружив подобное объявление на доске внутренних объявлений, мог разыграть целое представление в лицах, повествующее о времепрепровождении несчастного бывшего двоечника в средней школе. Остальные ржали, про себя осознавая, что не стали объектом подобного разбора лишь по причине меньшей рассеянности, и кое-кто из сотрудников, правильно оценивая свои возможности, втихаря завёл себе на полке словарь Начальство посчитало, что у Семёнова явно педагогический талант, поэтому работу со стажёрами поручили ему. Назначать капитана при распределении стажёров по отделам стало невозможно, и это добавило головной боли начальникам отделов, потому что все характеристики, которые они составляли после прохождения стажёрами практики, тоже шли через неугомонного капитана. И тут уж никакие перламутровые ручки не котили. Поскольку Семёнов считал, что полиция должна вызывать уважение у граждан, а не гомирических охот пользователей соцсетей при выкладывании очередного безграмотного шедевра в виде протокола, и подобщее стена не остальных сотрудников продолжал упорствовать в своей ереси. Конечно, если бы не бережный, капитана давно бы сместили. Далеко не всем нравилось, как он лютует по поводу грамматики, но генерал тоже считал, что полиция должна вызывать уважение. Напиши Семёнову, пусть пошлёт какого-нибудь салагу за пивом. Виктор вылил остаток содержимого банки в кружку и сделал глоток. Тут надо копать в направлении, кому выгодно. Ну, допустим, племянница генерала была барышней вполне определённого свойства. Квасила регулярно устраивала шумные посиделки, к ней вечно шлялась какая-то шантаропа, из-за неё соседи не могли поставить на подъезд дверь с кодовым замком, и её визитёры Да и просто обычные прохожие превратили подъезд в отхожее место. В общем, Надежда Рудницкая вела антиобщественный образ жизни, так что пока можем предположить, что она кого-то просто достала. Кстати, сестрица её вообще другая. Вот как дети, выросшие в одной семье, в одинаковых условиях, и такие разные. Принципиально разные, я бы сказал. Внешне похожи. Были похожи, Дэн. Вот это точнее. Были похожи. Виктор допил пиво и с сожалением заглянул в пустую кружку. В детстве подростками скорее всего были похожи вообще как двойняшки. Разница между ними меньше года, но потом в какой-то момент их пути разошлись, и по итогу Надежда выглядела лет на 10 старше Любы. Допустим, кто-то убил её, потому что она достала соседей. С натяжкой, но ну, допустим. То есть имеется какой-никакой мотив. Но кому могла помешать тихая и интеллигентная Милана Сокол? Не знаю. Рёута изучает картотеку. Работает на аутсорсинге, обслуживает сервера. Она технарь. Чинит поломки, меняет сгоревшие детали. Окончила наш радиотехнический институт 5 лет назад, когда-то он выпускал специалистов для местного завода. В статусе вдовы. Помнишь то жуткое ДТП на трассе недалеко от Привольного? Мы с тобой ещё в старом отделе работали. Когда водила умерла от инфаркта и грузовик, потеряв управление, врезался в рейсовый автобус. Да, это. Риутов бросил в чашку пакетик с чаем. В том ДТП погибли муж Миланы и свекровь, и эта квартира досталась ей. Ну, она вряд ли причастна. Она и не причастна. Это случайность. Но я копнул и оказалось, что в девичестве гражданка носила фамилию Клемпоч. И вот родня у неё весьма красочная. 18 детей у мамаши героини, и все как один, кроме нашей фигурантки, рецидивисты. Шестеро уже покойники. Племянники тоже по зонам, кто постарше. Да, семейка та ещё. Ну парни тут: Саша, Ваня, Коля, Игорь и далее. Ничего примечательного. И в процентном соотношении парней в семье было меньше, и преступления они совершали не затейливые: злостное хулиганство, воровство, Разбой. Никаких извращений, короче. Всё просто, как ножка стула. Украл, выпил, в тюрьму. Зато девчонок было с избытком. И имена им давали закачаешься. И преступление у них, можно сказать, на почве страсти. Вот слушай. Карина Клемпоч. Квартирные кражи, совдничество. Кристина Клемпоч. Проституция, совдничество. Есения Клемпоч. Торговля наркотиками, скупка краденого. Аурелия Клемпоч. Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Организация преступной группы. Да, это милая барышня выйдет лет через 15. Тут умышленное убийство. Есения, Аурелия, где они такие имена брали? Каролина Клемпоч. Проституция, вовлечение в занятия проституцией несовершеннолетних. Марианна Клемпоч. Проституция, скупка краденого, расстление малолетних. Дочку свою, одиннадцатилетнюю Ренату Клемпач, по сходной цене гражданам на прокат сдавала, пока Таня оказалась беременной. Изольда... А, это убила как раз Аурелия. Что-то девочки не поделили. Изабелла. Мошенничество. Надо же, и хватило мозгов. Я Нина. Дэн, прекрати. Виктор содрогнулся от отвращения. Это какой-то паноптикум. Цирк уродов. Я бы таким героиням зашивал героическое место, чтобы не плодились. Или принудительная стерилизация, Реутов поморщился. Это ж надо суметь, родить 18 детей, 17 из которых тупо преступники, и их дети тоже. Династия, однако. Виктор пожал плечами. Неудивительно, что наша потерпевшая избежала от них, поменяв пароли и явки. Меня другое удивляет, «Как она в такой кислотной среде выросла нормальной?» Реутов закрыл страницу картотеки и потянулся. «Ну так в семье не без урода, Вить. Вот в данной семейке она и оказалась штатным уродом». Как ни странно это звучит. Открылась дверь, и на пол звякнув опустился пакет. Дверь закрылась. Виктор удовлетворенно ухмыльнулся. «О, пивко! Вы дрессировал их Семенов. Будешь?» «Нет, я чаю». Реутов листает отчет. Значит так. Вещество использовалось когда-то спецслужбами, и сейчас его не выпускают. Но у киллера оно было. Как видишь, он включил чайник. Не стыкуются эти два нападения. Ничего общего не было у барышень, но ну, кроме места проживания. Они не общались, имели разный круг интересов, никаких общих знакомых, кроме соседей, безусловно. Согласно данным, предоставленным оператором сотовой связи, они никогда не созванивались, не обменивались смс-ками, в списке контактов друг у друга не значатся. Кроме того, что потерпевшая «Сокол» ни раз и ни два спускалась к Рудницкой, и между ними происходили довольно громкие перепалки относительно ночного шума из квартиры последней или загаженной лестницы. Но этим может похвастаться практически любой из тамошних жильцов. кроме глухой сторожки из восемнадцатой квартиры. Такие скандалы никогда не происходили тут-тот-тет. Обычно, заслышав возбуждённые голоса, другие соседи присоединялись к веселью. Да, племянница у генерала весьма колоритная девушка была. Виктор открыл бутылку пива и с удовольствием отхлебнул. Вот ты не думал, как так вышло? Мы с тобой впервые услышали о том, что у Михалыча есть племянницы. Родные и племянницы заметь. При их здианы гостеприимстве, когда на дачу приглашаются все близкие. Племянниц там никогда не было, даже упоминания о них. Ну ладно, надежда, дама весьма определённого свойства. Но люба, приятная во всех отношениях девушка. Очень респектабельная, приветливая, воспитанная, аккуратная. Что с ней-то не так? Ведь я даже спрашивать не хочу. Рётов побарабанил пальцами по столешнице, обдумывая слова Напарника. Значит, была какая-то причина. Я поинтересовался, осторожно так, знаешь. Сестра Бережнова, Неля Рудницкая, умерла много лет назад от скоротечного рака, оставив мужу двух девочек-погодков. На момент её смерти Надежде было 9, Любе 8. Это всё, что известно. И если для генерала данная тема болезненна, «Кто я такой, чтобы ее ковырять?» «Да так-то оно так!» Конечно, они не станут спрашивать у Бережного, но оба понимают, что рано или поздно тема его родственных отношений с сестрой и племянницами все равно всплывет. «А папаша-барышень жив?» «Жив, но у него второй брак. Жена моложе на много лет, и пацану от нее восемь. Похоже, с дочками он не общался». «Высокие отношения...» Ряутов прикинул, что должно произойти, чтобы он не захотел общаться со своей дочкой. И по всему выходило, бывший шурин генерала просто козёл. Хуже всего, когда в деле замешаны родственники. И не говори. Виктор допил пиво и вздохнул. Осмотр квартиры Надежды ничего не дал. Пыль, грязь, пустые бутылки, несколько пакетиков травки, таблетки, состав которых ещё уточняется, но зуб даю, что там наркота. И куча картин. Большинство из них здоровому человеку нарисовать и в голову не придёт. Горы трупов, гнилое мясо там, кладбища, детские трупики, какие-то чудовища. Ощущение, что Барышня не канабис выкуряла, а ЛСД принимала. Да может и принимала. Рётов полистал страницы отчётов. В её организме обнаружены следы разнообразных веществ. Вот допрос сожителя, который был с ней на момент смерти. Некто Тарасов, тоже типа художник, говорит, знакомы с детства, он и Любу знает, хотя вряд ли та его помнит. Он показал, что Надежда в момент смерти выходила на лестницу. Кто-то пришёл, постучали в дверь, а они оба находились под действием наркосодержащих препаратов. Сам он был не в состоянии даже подняться, и открывать пошла Надежда. По его словам, вернулась она довольно быстро. Он вроде как слышал звук открывающиеся двери, но в комнату она не зашла, а он был практически в отключке. И когда утром вышел в коридор, то обнаружил мёртвое тело. В котором часу приходил визитёр, он даже приблизительно сказать не может, но бажится, что за окном было уже темно. Патологоанатом определил время смерти между 2 и 3 часами утра, или ночи, наверное. Но ссоры не было, иначе соседи бы что-то слышали. Ловка Виктор взял у Реутова отчет. Пришел ночью, постучал в дверь, знал, что откроют, потому что в квартиру вечно шлялись все подряд. Надежда вышла, и там ее ждал убийца. Но она не оказала сопротивления, поскольку находилась в таком состоянии, что с ней можно было что угодно сделать. При той концентрации алкоголя и наркотиков она, скорее всего, даже не поняла, что происходит. Или знала убийцу. Они снова принялись изучать документы. Осмотр квартиры пострадавшей Сокол тоже ничего не дал. Рётов потянулся за пивом. Официально она работает на техническом обслуживании компьютерной техники. Ремонтирует серверы, компьютеры, ну и прочее. Не знаю, что за суммы платят за такую работу, но заметь, ремонт у неё в квартире очень дорогой, как и мебель. Натуральное дерево, ручная работа, не серия из ДСП. Косметика лучших французских фирм. сумочки от брендовых производителей. Обувь явно куплена в Италии. Корм для животных тоже лучший. Документы на них родословные там, ветеринарные справки, всё в наличии. Судя по загранпаспорту, она регулярно летала в Европу, причём зверей брала с собой. Но круг общения выяснить будет непросто. Ясно одно: никого из клемпочей в нём нет. То есть с семейством она порвала окончательно. «А ты сам бы захотел общаться с такими родственниками?» Реутов вспомнил лица из картотеки и внутренне содрогнулся. «Но какими бы ни были родственники, в данном случае они тут ни при чем. У них нет денег на такую роскошь, как киллер. Да и выяснить, где живет сестра, это тоже надо уметь. Ведь много лет прошло, а фамилию она поменяла. Я бы не смотрел в ту сторону. Криминальный клан Клемпочи виновен много в чем. Но они точно не пытались убить Милану. Скорее всего, они о ней давно позабыли. Зато меня интересует источник доходов нашей барышни. Ремонтами серверов такую жизнь не оплатишь. Думаешь, занималась чем-то незаконным? Смотри-ка, она на неё ещё и машина зарегистрирована. Пожалуйста, светло-зелёный седан Toyota. Машина? Риотов вскинулся. Вот машину мы и пропустили. Надо выяснить, где потерпевшая её ставит и осмотреть. Но я склоняюсь к тому, что следы незаконной деятельности смысла нет искать. После того, как она сумела вырваться из объятий родственников маргиналов, она бы ни за что не сделала ничего, что могло бы привести её в тюрьму. Нет, ветёк, тут что-то другое. И, возможно, именно это привело её на больничную койку. Её телефон до сих пор у экспертов. Что-то долго возятся с ним. Пора поторопить. Реутов поднялся. Ладно, съезжу я ещё раз на квартиру пострадавшей и про машину расспрошу у соседей. Что-то мы упускаем. А я поеду к экспертам. Виктор сунул в карман банку пива. Подбрось меня на Бачарова. Рёута тщательно собрал документы и спрятал их в сейф. Кабинет, конечно, всегда заперт, но многолетняя привычка не оставлять в открытом доступе ничего, что может заинтересовать посторонний глаз, осталась неизменной. Поехали. Им скоро надо доложить о результатах Бережному, и генерал ждал новостей. Когда зазвонил телефон, Георгий заканчивал проект, с которым его так торопил клиент. Он ждал звонка, хотел, чтобы Люба позвонила, но сам звонить не решался. Он не хотел навязываться, не хотел, чтобы она подумала, будто он посягает на её личное пространство. К тому же сам Георгий пребывал в полнейшем смятении. Находка в спальне его озадачила. Он снова думал о матери и не понимал, почему всё так вышло. И поговорить об этом не с кем. Но он нанял бригаду строителей и купил обои для гостиной, подумывая о том, чтобы самому их наклеить. На кухне бригада бравых парней крушила стены. Они собирались не то укладывать кафель, не то сжечь квартиру дотла. что было, наверное, неплохой идеей, учитывая въевшуюся грязь и слой никотина. А Георгий решил, что обои наклеит сам. Даже скачал из интернета несколько роликов на данную тему. Он хотел сам наклеить обои не из соображений экономии, а просто потому, что это занятие отвлекало его от ненужных мыслей и желания покурить. И тут позвонила Люба. Привет. Привет. Георгий торопился отослать клиенту выполненную работу и щёлкал по клавиатуре, придерживая телефон плечом. Как дела? Ничего, летимся, Люба засмеялась. Правда, Женька переселился на собачью подстилку, и они втроём смотрят мультики. Ну, то же дело, Георгий представил, как собака и кот заглядывают в монитор, следя за сюжетом, и улыбнулся. Что-то случилось? Ничего не случилось, Люба вздохнула. Я к мели в больницу хочу поехать. Может, ты не против составить компанию? Охотно, Георгий поднялся и направился в пока ещё уцелевшую ванную. Куда подъехать? Ты мне скажи, откуда тебя забрать. Георгий испуганно огляделся. Разруха в его квартире поражала. И если любая это увидит, он даже приблизительно не хотел, чтобы это случилось. Я Георгий лихорадочно соображал, как поступить. Кияшка 11. Это я знаю, где это. Люба засмеялась. Я уже выезжаю, если что. Так что я я тут ремонтом занялся, обои, думаю, наклеить. Георгий и сам не знал, зачем это сказал, но надо же что-то говорить. И я какая квартира? Я поднимусь. 56, третий этаж. Георгий беспомощно огляделся и махнул рукой. Ну вот так оно и будет. Всё равно лучше, чем вчера, когда он вошёл и ощутил, что это просто грязная нора, а не жилище, и так жить он больше не хочет. При ремонте всегда беспорядок. А новая белоснежная посуда, вынесенная из кухни, вот она. И тут придраться не к чему. Ого, ты дверни запираешь. Люба, не весть откуда взялась. Он не слышал, как вошла. Да у тебя тут полным ходом работа кипит. Она вошла, огляделась. Наклеишь обои, а потом полы циклевать. Полы? Ну да, надо ободрать эту уродскую краску и паркет лаком покрыть. При этом вся пыль на обои осядет. Люба поскребла ногтем подоконник. Это убожество тоже надо вынести и поставить пластик с нормальным подоконным блоком. Обои ты взял, конечно, хорошие, моющиеся, но под них шторы надо шить. Готовые не подберёшь, так что ткань выберем вместе. Вы мужики ничего в этом не смыслите. А партнёра у меня есть. Работает быстро и качественно. Сведу у тебя с ней. А здесь что? Георгий не успел остановить Любу, и она уже в спальнятся. Чего ты с маленькой комнаты не начал? Ну хоть обои ободрал. Отвратные были обои, надо сказать. Георгий понимает, надо бы показать Любе найденные предметы и спросить совета. Эта тема настолько тягостная для него, что ему обязательно надо проговорить всё, и он решился. Люба, я тут хотел посоветоваться. Эта чужая девушка очень упорядоченная и уравновешенная. Она молодая, но сумела построить свою жизнь гораздо лучше его самого. И если кто и даст ему дельный совет, то только она. Ты же должен понимать, что ушла она не из-за тебя. Люба взяла Георгия за руку. Ты был ребёнком, а у родителей какие-то свои отношения, на которые ты никак не мог повлиять. И вопрос, почему она оставила тебя, на самом деле, имеет много ответов, но верный лишь один. У неё не было достаточного материнского инстинкта. Ни одна нормальная мать не бросит своего ребёнка. Это я тебе говорю и как мать, и как психолог. Хуже всего то, что дети вынуждены расхлёбывать неудачные родительские решения, иногда всей своей жизнью. Почему ты не нашёл себе женщину после смерти отца? потому что в любой момент можно её потерять. Георгий вздохнул. У человека можно всё отнять. И что у тебя отняли? Люба внимательно смотрит ему в глаза. Перечисли, пожалуйста. Ну, кроме ухода матери. Георгий задумался. После ухода матери его жизнь изменилась, но не внешне. Просто радость ушла и больше не возвращалась. Остальное ты сам позволил отнять у себя. Люба толкнула Георгия кулачком в грудь. Понимаешь, ты ведь мог построить всё по-другому, и у тебя бы получилось. Но ты сам себя запер в этой квартире и не дал себе ни единого шанса. Ты боишься боли, которую могут причинить люди. Боишься потерять, ещё не найдя. Потому что по итогу ты боишься жить. Но ты уже не ребёнок, и пора начинать жить. А жизнь это и боль в том числе. Но радости всегда больше. Есть вещи, которых мы никогда не ждали, но нам приходится их принять. В жизни много того, чего мы не хотели бы знать вовсе, но нам приходится их затвердить на зубок. И есть люди, без которых мы не можем жить и быть счастливыми, но мы должны их отпустить. И если этого не сделать, нельзя двигаться дальше. Да ну. Вот тебе и да ну, Люба фыркнула. Давай так, Я буду перечислять то, что у тебя есть, и то, чего у тебя нет. И ты увидишь, что список обнадёживающий. Ладно, ну, начали. Она принялась загибать пальцы. Ты молодой, здоровый мужчина. У тебя есть образование, жильё, работа. У тебя полный набор конечностей. Ты не слепой, не глухой. Ты родился не в африканском племени и не имеешь аллергии на кошек. Ты свободен в своих решениях и поступках. Ты не склонен к полноте, не импотент и, несмотря на годы затворничества, умеешь общаться и делать выводы, а более того, способен измениться. И что? А то… Люба снова принялась загибать пальцы. У тебя нет, например, ДЦП, нет инвалидности, нет склонности к насилию, у тебя нет оравы ненужных людей вокруг, нет раздражающих соседей, ненужных родственников. Нет, мы не окальных психологических состояний. Ты не ходишь во сне. Ты по-прежнему совершенно свободен, и твоя жизнь принадлежит только тебе. А бояться заводить, например, отношения просто потому, что может не получиться и будет больно, это всё равно, что бояться дышать, потому что следующий вдох может стать последним. Ты утрируешь. Георгий вдруг почувствовал, что сердится. Насмехаешься? Самую малость. Но я предлагаю тебе подумать над моими словами, Люба критически оглядела его. Гардероб тоже поменяй, такое носить нельзя. Георгий озадаченно оглядел себя: штаны, рубашка, куртка-ветровка, что же ещё? Но он покорно поплёлся за Любой, подхватив по пути рюкзак.